Человеческая жизнь не может быть плодотворной, если в ней нет определенной цели, если человек не знает, для чего он живет. А между тем, многие не знают, какова цель жизни. Вопрос о смысле жизни всегда был самым трудным для человека. Ни философия, ни наука не могут дать исчерпывающего ответа на него. Только христианин имеет определенную цель и подлинный идеал жизни. Библия открыла перед ним такую благородную, такую возвышенную цель жизни, каких никто не мог найти во всей богатой литературе настоящего и прошлого. Разумеется, христианин может стать, если пожелает, ученым или деловым человеком, но он не может удовлетвориться этим, он стремится к более высокому призванию. Он, как царь Давид, желает быть человеком по сердцу Божьему. Подлинный христианин открыл тайну бытия, он разумел, что в глазах Божьих идеальный человек – это муж по сердцу Божьему, который исполнит все хотения его. Цель жизни христианина – самая возвышенная из всех, и совершаемое им жизненное дело, величайшее на земле. Дела его последуют за ним, когда его земная задача будет выполнена». «Какова же истинная цель жизни христианина?» Ответ на этот вопрос прост. «Вся цель жизни христианина в том, чтобы исполнить волю Божью. Муж по сердцу моему». Эти слова дают нам точное определение того, чем мы должны быть. Во второй половине текста, который мы прочли, который исполняет все хотения мои, мы имеем указание, что мы должны делать». Итак, цель жизни прежде всего в том, чтобы творить волю Божью, будь это в работе или в отдыхе, в приобретении или в потере, в болезни или в здоровье, в жизни или в смерти. Это величайшая концепция идеального человека, когда-либо данная миру. Великие философы от Сократа и Платона до Канта и Милля дали нам свое представление об идеальной человеческой жизни, но ни один из них не достиг в своих определениях такой высоты. Каждый из этих мыслителей изобразил идеальную жизнь как универсальную жизнь для подражания. Но среди всего этого множества определений нет ни одного такого глубокого, прекрасного и возвышенного, как это – муж – по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Христианская жизнь кажется на первый взгляд неосуществимой. Мы чувствуем себя беспомощными перед такой высокой жизненной задачей. Господь должен сначала объяснить нам это. И мы, как маленькие дети, должны сесть у Его ног и учиться. Когда мы прибегаем к Богу с нашими духовными затруднениями, убеждаемся, что у Него уже готовы для нас практические пособия, способные облегчить нам урок и приблизить к нам истину. Вот два пособия, данные нам Богом. Во-первых, это идеальная жизнь, воплощенная во Христе, в живом слове. Во-вторых, это идеальная жизнь, полностью раскрытая нам в Библии, слове записанном. Конечно, если бы человек мог подражать Христу, его жизнь была бы идеальной. Но как это сделать? Не похоже ли это на то, как если бы начинающего художника поставили перед бессмертной картиной Мурилью или Рафаэля и приказали ему скопировать ее? Может ли он справиться с заданием без помощи учителей? Конечно, нет. И вот как художнику преподобные задачи, получившему в руки кисти, холсты, краски – Время от времени помогает учитель, то своим указанием, то мазком своей кисти. Так нужна помощь ученикам и в школе Божьей. Великий учитель, Дух Святой, приходит к нам на помощь. Господь дал нам и другое великое пособие – идеальную жизнь, описанную в Слове Божьем, в Библии. Без первого пособия жизни Христа мы не могли бы поверить в возможности осуществления такой идеальной жизни – а без второго, без Библии, такая жизнь была бы для нас совершенно непонятной. Почему Господь показал нам две стороны такой идеальной жизни? Жизнь, воплощенную в живом слове, и жизнь, подробно описанную в Библии. Исследуя идеальную жизнь по Библии и подражая ей в нашей жизни, мы можем достичь таких плодотворных результатов, что и о нас, как и о Давиде, может быть сказано – «Муж по сердцу моему, который исполняет все хотения мои». Вот зачем мы здесь, чтобы исполнить волю Твою, Божья. Говоря об исполнении воли Божьей, мы отнюдь не имеем в виду дела Божьего – проповедовать, учить или благотворить. Человек может делать Божье дело, не творя воли Божьей. И, с другой стороны, человек, обтесывая камни и подметая улицы, может также творить Божью волю, как проповедуя или молясь. Главное, чтобы наш обыденный труд совпадал с волей Божьей. «Я пришел, чтобы проложить себе путь» — таков взгляд на жизнь мирских людей. «Не мой путь, не моя воля, но твой путь и твоя воля будет. такой взгляд христианина. «Ищу не моей воли, но воли Отца» — рассуждает человек по сердцу Божьему. Но для того, чтобы исполнить волю Божью в своей жизни, человек должен жить по духу, а для этого ему нужна духовная пища. «У меня есть пища, которой вы не знаете», — сказал Христос ученикам. «И эта пища такая прекрасная и питательная, что те, кто однажды испробовали ее, не хотят уже более питаться ничем другим. О ней сказал Христос. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 34 стихе. Эта пища дает духовную силу для соблюдения божественной воли. Он возрастает в этой силе, воплощает ее. Божья жизнь становится его жизнью. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, читаем мы в Евангелии от Матфея, 4 глава, 4 стих. Только этот хлеб может насытить человека, ничто другое не удовлетворит его. Люди, живущие без этого небесного хлеба, страдают от духовного голода и близки к духовной смерти. У них есть мирские удовольствия, радости и наслаждения, но во всем этом нет пищи для их вечно алчущей души. У них есть театры, кино и другие увеселительные места, но все это только опьяняет но не насыщает, ибо во всем этом нет духовного питания. У истинного христианина есть друг. Но чтобы говорить с другом, ему нужен дар речи. Он не может молчать в обществе близкого друга. Разговор с таким другом – непростой разговор, но особая беседа, которую друг называет молитвой. У истинного христианина вся молитва будет сосредоточена на воле Божьей так как это цель Его жизни, Его пища, Его дыхание. Он выразит единственную, главную, идеальную просьбу четырьмя словами «Да будет воля Твоя». Он молится о том, чтобы воля Божья осуществилась в Нем и вокруг Него. Он не молится, чтобы волю Божью можно было как-нибудь перетерпеть». Это не простая покорность судьбе, это радостное стремление исполнить волю Божью во что бы то ни стало. Часто у некоторых людей в этих словах звучит обреченность, безвыходность. «Да будет воля твоя», — говорят они со слезами или со вздохом, — мол, ничего с этим не поделаешь, придется подчиниться, все равно будет так, как желает Господь, лучше сразу сдаться, покориться Ему. Как все это далеко от смысла и духа идеальной молитвы. Конечно, хорошо и похвально прийти к такой покорности и терпеть волю Божью, так сказать. Но в покорности такого рода, в протестующей покорности, нет ничего христианского. Истинного христианина не пугает то, что Господь может распорядиться его жизнью по своей божественной воле или изменить что-нибудь в нем самом. Он знает, что все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по Его изволению. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Он стремится полностью отдать себя в распоряжение Божье и быть Ему во всем угодным и всегда полезным. Слова «Да будет воля Твоя» — это истинное желание Его сердца. Он не хочет ни мягкого ложа, ни приятных мирских блюд, ни пути, усыпанного цветами. Он не просит ни здоровья, ни богатства, ни болезни, ни бедности. Он всегда готов принять от Бога все, что он пошлет Ему, памятуя слова Спасителя. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Все его желания направлены только к прославлению Господа. Господь знает, что для Него лучше. Жизнь Его протекает глубже и дальше всех волнующих жизненную поверхность обстоятельств. Во всем этом Он видит гораздо более глубокий принцип, чем жить только для самого себя. Когда Он полностью полагается на Божью волю, мир Божий нисходит в Его душу и наполняет ее невыразимой радостью. Его беседа с другом переходит в хвалу. Из глубины переполненного сердца вырывается гимн словословия, песнь любви. Вот Давид берет арфу, и песнь его несется к небу. «Уставы твои были песнями моими, на месте странствований моих» — 118 Псалом, стих 54. -й. Для него нет более сладкой песни — хвала, избыток переполненного блаженством сердца. Как же богато, как чудесно эта жизнь по воле Его! Просить и все получать, желать того, что желает Господь, молиться и петь Ему хвалу, и вместе с Ним жить, чтобы творить волю Его. Но как долго может продолжаться такая идеальная жизнь, полная невыразимой красоты, божественной славы, небесного мира? Нам может показаться, что такая идеальная жизнь слишком светла и прекрасна, а все прекрасное недолговечно. Неужели эта прекрасная жизнь когда-либо кончится? В Своем премудром предведении Господь рассеял и это опасение, уча нас не болеть душой за временные обстоятельства, так как жизнь наша не кончается со смертью, а переходит в беспредельную вечность. Господь сказал, исполняющий волю Божью пребывает вовек. В первом послании Иоанна, 2 глава, 17 стих. Пусть же Дух Святой научит нас, как нам прийти к такой идеальной святой жизни. Запомним великие слова того, чья жизнь была воистину идеальной. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».